Глава 18. Ему так хорошо находиться в небытие, что не хотелось приходить в сознание и вновь испытать болезненные ощущения. Но пришлось. Застонав, Сергей открыл глаза. Услышав его, сидевшая за столом медсестра оторвалась от чтения книги. Раненый попытался приподняться, но плотно привязанное левое плечо и грудь помешали этому. В голове тоже какой-то тампон примотан. Да еще тянущая боль в правом боку. Вспомнив, что предшествовало потере сознания, он слабым голосом сипло произнес. "Срочно сообщите. Воскресенский здесь. Его нужно задержать". Он закашлялся и бессильно уронил голову на подушку. "Тише, тише", склонилась над ним сестра. "Вам нельзя волноваться и делать резкие движения. Выпейте воды". Она приподняла ему голову и поднесла к губам стакан с водой. Спасибо. Сделав три глотка, поблагодарил ее Сергей и снова попытался повторить свою просьбу. Срочно сообщите. Это вы сами все скажете. Как вы себя чувствуете? Сможете беседовать? Да, пожалуйста, быстрее. Мы только теряем время, его нужно задержать. Медсестра вышла из палаты и вернулась назад с Олегом Смирновым, рабочим сцены. Что сильно удивило Сергея, так то, что он был одет в черный костюм с галстуком. В таком виде Олега ему еще не приходилось видеть. Высокий, подтянутый и держится совсем по-другому. Войдя с бумажным пакетом в руках, посмотрел по сторонам и поставил его на подоконник, прислонив к стеклу. Ну здравствуй, коллега. Как ты? Приветствие Олега Сергею показалось странным. Здравствуй, произнес раненый. А почему мы, коллеги, ты что, заделался художником? Услышав про художника, Олег рассмеялся. Ну какой из меня художник? Просто ты, как и я, боец невидимого фронта. Увидев по приподнятым бровям, что Сергей его не понял, поспешил пояснить. Мы оба ищем и разоблачаем военных преступников. Ты, Сергей не договорил и с изумлением уставился на Олега. Да. Ты правильно угадал. Я лейтенант комитета государственной безопасности а звать как Сергей все никак не мог поверить в метаморфозу с рабочим сцены. Также Олег Смирнов Я у вас работал под своим настоящим именем. Зато теперь, если вдруг уволят из комитета, фу фу тьфу У меня есть вторая профессия, и я смогу к вам снова устроиться. Сергей улыбнулся и в ответ сказал: "Приходи". Затем вполне серьезно признался: А ведь я тебя подозревал. Думал, что ты человек Воскресенского. Это почему? заинтересовался Олег. В чем это могло проявиться? Поверь, мне это очень интересно. Больно ты мутный был, всюду свой нос всовывал и черезчур настойчиво ко мне в друзья набивался. Я не спросил. Воскресенского взяли? Взяли. Его тоже прооперировали. Ты его зацепил. Пуля в боку прошла через жировую прослойку. А я ему еще колено раздробил после того, как он в меня стрелял. Повезло, что он промахнулся. А по поводу мутности и желания дружить у меня было задание вас с Кимучем подстраховывать на время проведения операции. Так вы уже знали, кто он. Удивлению Сергея не было предела. Перед самой смертью Вишневская написала письмо в комитет и отправила его по почте. Мы его поздно получили и не успели предотвратить ее гибель. К тому же, она в письме не указала напрямую на Платонова, лишь сообщила, что встретила Воскресенского на работе. Под разработку взяли его, Боениста Козлова и хармейстера Василькова, но того быстро откинули. Не совпала группа крови, да и обувь носил сорок первого размера. А Козлов и Платонов работали в доме культуры относительно короткое время. Оба поют красиво и играют на гитаре. Возраст, группа крови, размер обуви совпали. Пришлось разбираться. Ио Козлова подозревал и Василькова. на Платонова даже не подумал. Да. С возрастом мне понятно, а про кровь и размер обуви откуда знали? Имелась информация о проникновении на территорию СССР неизвестного лица мужского пола. По обнаруженным пятнам крови определили группу. Он при высадке порезался. А также по найденным в воде ластам прикинули примерный размер обуви. А что в этих ящиках было? Он ведь очень рисковал. Во-первых, его личное досье как агента тайной полиции, а также информация по другим предателям, ныне здравствующим. И еще очень важные сведения, актуальные до сих пор. Но это уже, извини, закрытая информация. Кстати, Воскресенский очень удивился, увидев свое личное дело. Отец ему говорил, что уничтожил досье еще перед замуровыванием архива. Что тогда произошло, мы теперь не узнаем. Хотел спросить: а как ты догадался, где тайник искать? От Вишневской достался план старинного подвала, где указана ниша, а в наше время ее там не оказалось. Вот я и подумал: "Подожди. А как ты оказался в подвале?" Так мы за ним следили постоянно, держали под плотным контролем. Да и за вами приглядывали Скимыч. Вы развели бурную деятельность и могли его спровоцировать на активные действия. Что в итоге произошло? Даже скажу, что ваше дилетантское расследование в некоторых моментах очень помогло нам. А с записной книжкой вы утёрли нос криминалистам и оперативникам. Только потом вы расслабились, и ее у вас украл энергетик. Хорошо, что я успел до кражи книжку скопировать. Пришлось сделать оттиск ключа, чтобы столярку открыть. Неожиданно для себя Сергей, услышав про оттиск, рассмеялся, но тут же сморщился от боли. Что такого смешного я сказал? Так это ты ключ в пластилине вымазал. Кимыч крохотные кусочки на нем нашел». Олег немного смутился. И на старуху бывает проруха. Кстати, ты мог и не фотографировать, я сам переснял ее после того, как привез с озера. Нам это известно. Я переснимал на специальную камеру, а не на любительскую. Сергей замер с подозрением посмотрел на Олега, нахмурился, после минутного раздумья уточнил. Телефоны у меня и у Кимыча, ваша работа. А Вам разве плохо, что их раньше, чем на год подключили? Но вы видно просекли и последнее время по телефону не обсуждали нужные нам вопросы. Да и сестра твоя постоянно на нем висела. Наши специалисты устали ее слушать. Еще один момент. За помощь следствию Мое руководство закроет глаза на пистолет. Сам понимаешь, что эта статья, и ты, найдя его, обязан был сдать. Естественно, что назад ты его уже не получишь. Больше уголовный кодекс не нарушай. Извини, но мне уже нужно идти. Предстоит большая работа с Воскресенским. В пакете апельсины и бананы. Тебе сейчас витамины понадобятся. Пока отлеживайся, а дня через два с тобой побеседуют наши следователи. Необходимо запротоколировать все твои действия для суда над предателем. Олег, а что там с этим парнем? Каким? Соседом Вишневской, которого обвинили в убийстве. Он невиновен. Его уже выпустили. Так его, чтобы ни в коем случае не вспугнуть Воскресенского раньше времени. Наше руководство приняло решение информировать общественность, что произошло бытовое убийство и преступник задержан только через день в палату пропустили родных и Настю. Мать со слезами бросилась к сыну. Сережа, ну нельзя же нас так пугать. Вечно ты куда-нибудь влезешь. Как ты, сынок, себя чувствуешь? Сильно болит? Мама, уже все хорошо. Прошу тебя, не плачь. Меня уже скоро выпишут. Отец стоял и молчал, но заметно, что сильно переживает за сына. В уголках глаз предательски блестела влага. Валентина Ивановна вдруг спохватилась. Мы же тебе яблок принесли. Ещё колбаски пальцем пиханы с чесноком, как ты любишь, из деревни привезли. Семен, достань из сумки, чего стоишь? Поняв, что от гостинцев никак не избавиться, Сергей попросил отца положить все в тумбочку, а себе из бумажного пакета взять апельсины, чему очень обрадовалась сестра. Только бананов ей не досталось. Они быстро потемнели, и ему пришлось их за два дня съесть. Ну, раз вы все здесь собрались, У Сергея голос дрогнул. Он сделал над собой усилие и попросил: "Настя, подойди ближе, пожалуйста". Девушка нерешительно, смущаясь родителей, Сергея, подошла к кровати. Сердце ее тревожно забилось в груди, щеки порозовели. Сергей обвел всех взглядом и замер, глядя в глаза любимой. Он медленно и волнуясь произнёс слова, которые она так давно ждала. И не только она одна, судя по радостным глазам родных. Настя, выходи за меня замуж. «Сергей, тебе нельзя одного ни на минуту оставить, ругался Кимочно вестив друга. Для него было шоком узнать, что пока он косил траву в деревне, события прошли стремительно, по итогу которых Сергей угодил с ранениями на операционный стол. Он очень переживал, что его не оказалось рядом с другом в этот момент. Не, ну какая, сука, Платонов, точнее, Воскресенский. Так вжиться в роли, выжидать несколько лет до нужной минуты. Помнишь, мы с тобой предполагали, что Воскресенский это боинист. Еще и Василькова подозревали. Я на Платонова даже подумать не мог, с досадой в голосе произнес Сергей, поморщился. Болит. Когда лежу нормально, а стоит случайно дернуться, и боль тут же дает о себе знать. Когда вышел из-под наркоза, то грыз подушку от боли. Он мне грудь насквозь прострелил. Я сразу и отрубился. Хорошо стреляет сволочь. Врачи сказали, что мне очень повезло. Пуля прошла в сантиметре от сердца. Но и я его хоть и чуть-чуть, но зацепил. Я ведь тогда еле на ногах стоял. Он мне так пистолетом по голове шарахнул, что у меня все кружилось. И что теперь? Ты о чем? Про пистолет, что нашли? Ты ведь из Браунинга стрелял. С этим все в порядке. Олег мне сказал, что его руководство за помощь в раскрытии и задержании военного преступника на пистолет глаза закроют. Слава богу, облегченно вздохнул, кимыч и с сарказмом добавил: "Мы с тобой молодцы. Ни Платонова, ни Олега не разгадали. Ни за что не догадался бы, что Олег сотрудник КГБ". "Да, есть такое", согласился с ним Сергей. Я его подозревал, что он человек воскресенского. Кстати, кимыч Знаешь, почему нам телефоны подключили раньше срока? Подожди. Ты хочешь сказать, что специально поставили, чтобы быть в курсе наших дел? Именно для этого, кивнул Сергей. Ну, черти. Кимыч силой хлопнул ладонями себе по коленям. Я-то думаю, какая хрень все в трубке щелкает. — Ну, назад хоть не заберут. Привык я уже к телефону в квартире. Нет, Засмеялся Сергей, сразу же сморщился. Хватит меня смешить, больно смеяться. Я тебе еще не сказал, когда я выздоровею и выпишусь, то ты снова разбогатеешь на две тысячи». Это как? удивился Кимыч. Ты уже забыл про наш уговор? Я Насте предложение вчера сделал. Да ты что? обрадовался Кимыч. Так это дело стоит обмыть. Он нетерпеливо в радостном возбуждении потер руки. Сейчас точно не получится. Это почему? С чего ты так решил? Еще одиннадцати нет, пошутил Сергей. Я разве глупый? Плохо думаешь, о мудром старике кимучи. С этими словами старший товарищ вытащил из внутреннего кармана две маленькие пятидесяти мл бутылочки с молдавским коньяком. Ты мертвого уговоришь, обреченно вздохнул Сергей. Кимичи из другого кармана достал две таких же маленьких шоколадки. Друзья очкнулись бутылочками и сделали по глотку ополовинев их. Что здесь происходит? Так, мужчина, забирайте свои гостинцы и немедленно на выход. И с чего удумали? — Ну, милая. Какая вам милая, повысила голос мисс Девушка, когда вы сердитесь, вы еще краше и краше. Номер телефончика дадите? Мужчина, вы в своем уме? Вы мне в отцы годитесь? Сергей застонал. Медсестра с Кимычем вместе на него посмотрели. «Кимыч, "Спасибо, что навестил, но давай иди домой, а то мне больше смеяться нельзя. Вот-вот шов разойдется». Сергей с Настей, держась за руки, вышли из здания ЗАГСа радостные и счастливые. У Насти буквально светились глаза, она себя чувствовала на седьмом небе. «Сережа, когда за кольцами пойдем?» Да хоть сейчас". Если хочешь, то пошли в ювелирный? Хочу, очень хочу, рассмеялась девушка и потянула уже официального жениха за руку к автобусной остановке. В ювелирном магазине покупателей почти не было. Так всего трое посетителей медленно бродили вдоль стеклянных ниш прилавков, рассматривая выложенные украшения. Но молодую возбужденную пару в магазине сразу обратили внимание. Вам обручальные кольца? с некой ноткой зависти в голосе поинтересовалась продавщица лет двадцати пяти, Даже очень симпатичный на вид. Сергей хоть и был с любимой девушкой, обратил на это внимание. Странно, что без обручального кольца на пальце. "А как вы догадались?" смутившись спросила Настя. уж больно вы счастливые", с той же ноткой добавила девушка и показала рукой на левую нишу под стеклом. "Вот здесь смотрите. Эти кольца по талонам из свадебного салона «Сережа, я не хочу такое. Оно слишком толстое и широкое. Давай возьмем узкие, тебе, и мне. Ты права. Они более симпатичнее. Девушка, нам бы примерить это и вот это. Примеркой остались довольны. Размер выбрали правильно. Кольца будто специально для них сделаны. Талоны у вас с собой? Да, конечно. Сергей подал продавщице полученные в ЗАГСе заветные бумажки. Она произвела расчет на деревянных счетах, двигая туда-сюда костяшки. Его всегда завораживали эти движения и звук ударяющихся одна о другую костяшек. И как она там разбирается? Спасибо за покупку, улыбнувшись, продавщица добавила. Поздравляю с будущей свадьбой. Пробила кассир и протянула Сергею упакованные кольца и 15 рублей сдачи. Не понял, что это за деньги? Задача на посмотрела на девушку. Выбранные вами кольца стоят меньше выданные в талонах суммы. Спасибо. Знаешь, а мне понравилось так жениться, рассмеялся Сергей, когда они с Настей вышли из ювелирного магазина на улицу. И кольца золотые нам дали, да еще сверху денег положили. Это дело стоит отметить. Как смотришь на то, чтобы полакомиться мягким мороженым с апельсиновым сиропом и по стаканчику молочного коктейля? С превеликим удовольствием я чувствовала, что не все так просто в его смерти. Зоя Петровна промокнула платочком слезы. Ох, Валера, Валера. Я это поняла, когда ко мне пришли из комитета и подробно расспрашивали о работе над книгой. Просили показать все подготовительные наброски к ней. Их интересовали любые мелочи. Конкретно мне ничего не сказали, лишь сообщили, что у них возникли некоторые вопросы в деятельности городского подполья и ареста подпольщиков. Просили сообщить, если кто обратится ко мне и поинтересуется материалами Валеры. Был один телефонный звонок от неизвестного мужчины, но я сказала, что ничего не осталось, все материалы в редакции. Больше он меня не беспокоил. А потом пришли и вы. Вы простите нас, что пришлось солгать вам. Мы просто боялись подвергнуть вас опасности. Узнав о наших подозрениях, что Валерия Константиновича убили, вы могли превратиться для воскресенского в опасного свидетеля. А он ни перед чем не останавливался. На тот момент мы еще не знали, кто сокол, но на его счету уже было две смерти. Настя с Сергеем уже больше часа сидели на кухню Зои Петровны. Неделю назад Сергея выписали из госпиталя. На работе пришлось взять отпуск, Все равно толком работать не смог бы из-за вызовов в следственный отдел КГБ по делу Воскресенского. Один раз с Кимычем вызывали, и два раза без него. Да ещё незабываемый поход в ЗАГС подать заявление. К соседке Насте Зое Петровне смогли зайти лишь на четвертый день после выписки Сергея из госпиталя. Днем ранее бездомная вернулась из деревни, где месяц жила у своей мамы и помогала ей с огородом. Та немного приболела. До отъезда про события в доме культуры слышала лишь крае моха, да и то без подробностей. Из-за болезни мамы ей приходилось метаться между городом и деревней. Поэтому совершенно не вникал обходившие по городу слухи. Сергей с Настей буквально ошарашили ее, рассказав предысторию последующие затем события. Вновь разбередили ей душевную рану, начавшую немного затягиваться. Зоя Петровна, мы с Настей нашли в указанном вами рыбацком тайнике записную книжку Валерия Константиновича. Хозяйка квартиры вздрогнула и с удивлением посмотрела на своих гостей. Вначале мы место спутали, а после поняли свою ошибку. Книжка лежала в дупле. Он ее упаковал и спрятал перед самой встречей с Воскресенским. Он так его любил, как друга. Я до сих пор не могу поверить, что Роман, самый близкий Валерия друг детства, оказался подлым предателем и его же убийцей. Я хочу на суде посмотреть ему в глаза. Ничего не спрашивать, а лишь просто молча посмотреть. Она замолчала и, вздохнув, Вновь промокнула скотившуюся по щеке слезу. Сергей, а где теперь записная книжка? Воскресенский украл ее у нас из мастерской, но при обыске у него в квартире книжку нашли, и по окончании следствия её сюда вам ее вернут. Вы знаете, ведь собственно благодаря Насте, Сергей с нежностью посмотрел на свою невесту, мы смогли получить главные улики. Правда, чекисты уже сами занимались расследованием, но и мы немного им помогли. Зоя Петровна благодарно посмотрела на молодых людей, и когда правда раскрылась, ей стало гораздо легче, что правда хоть и с большим опозданием, но все же восторжествовала. Спасибо вам, ребята, за всё. Дай бог вам счастья. Любите и берегите друг друга. Сергей и с Настей поднялись по ступенькам бывшей дворянской усадьбы и подошли к памятной доске из черного шлифованного гранита слева от входных дверей в дом культуры. Выходящие из него люди с любопытством посматривали на молодоженов. Невеста вся в белом подошла ближе и, наклонившись, положила под доской букет алых роз. Затем стала рядом со своим избранником, и они оба замерли, склонив головы. Объемная композиция из бронзы. Два кулака сжимают прутья решетки, а под ними на гранитной поверхности процарапана прощальная записка. Завтра нас кознят. Мы умрем несломленными. отомстите за нас. 24 сентября 1942 года. И ниже из бронзовых объемных букв список из 14 фамилий, а против каждой подпольная кличка. В нижней строке списка фамилия последней погибшей. Вишневская Софья Алексеевна Чайка. Торжество подходило к концу. Гости уже в изрядном подпитии, охрипшие и усталые, кричать горько у них не было силы голоса. Вялые, больше по инерции выпивали и закусывали. Лишь молодые оставались абсолютно трезвыми, но не менее уставшие собирались незаметно исчезнуть. Они тихонько выбрались из-за стола и подошли к выходу из ресторана, как путём преградил Кимыч. Вроде и выпивал не меньше гостей, но умудрился выглядеть довольно трезвым. Убегайте, правильное решение. Давно бы уже смылись, но пока придется меня минутку еще потерпеть. У меня для вас еще один подарок, вернее, для невесты. С этими словами вынул из внутреннего кармана потертую продолговатую зеленую коробочку. Настя, это тебе от старого, но мудрого Кимуча. Будь счастлива и люби этого балбеса. Девушка с улыбкой выслушала пожелания Кимуча и приняла подарок. Открыв коробочку, ахнула. Господи, какая красота! На красном бархате лежало старинное серебряное колье, покрытое благородной патиной и украшенное пятью изумрудами. Это из того сундучка? спросила Настя. Не волнуйся, девочка, оно мне еще ранее подарено самой Вишневской, успокоил её Кимыч и потянул Сергея за рукав. «Отойдем на минутку. Кимыч, блин, Спасибо тебе за подарок, но давай завтра поговорим. Необыкновенно воодушевленный с блеском в шальных глазах, каким Сергей его никогда не видел, Кимыч восторженно воскликнул: Серега, ты даже не представляешь, что я в записях графа раскопал". Но наткнувшись на сердитый взгляд друга, поспешил попрощаться. «Все, — Все-все, я ухожу".